Сурганова, спички, свет. Тане Фалеевой Ну а кто разлюбил тебя, тот ошибка сервера. Разрази его гром, укуси его в зад гюрза. Цвет петербургского неба далек от серого. У тебя такие волосы и глаза. Идет октябрь, кончается, вздыхает на ходу, И жизнь моя качается, а я за ней иду. Невозможно простыть, поев твоего картофеля и котлет. После Послевкусие я увезу во рту. У кого-то сурганова просто цитаткой в профиле. У тебя на все сердце огромное с ней тату. А жизнь твоя качается, вздыхая иногда. С тобою приключаются плюс-минус и звезда. И когда я по канату шла с колокольчиком, ты соломку подстелила мне там, внизу. Если спички однажды в Череповце закончатся, Я приеду и пламя синее привезу. Бывает, переключается с шумахером кювет. Канал переключается на свет. Идем на свет.